Эта ночь была для Джедедаи старим абсолютной пыткой. Андерс должен был закончить работу, прежде чем зайдёт луна. Огромная пантера будет понесена уже жертву предмету, магическому инструменту. Вецклинков покинул Кармантор, не слушая разговоров об опасности прогулок вне города по ночам. Гоблины и более крупные враги, по слухам, свонялись в лесу. Джедедаи было наплевать на это и на собственную безопасность. Не его судьба была на грани в этот раз, но пантера. Он думал сходить ещё раз к Андерсу. Последний раз попытаться отговорить старика от его планов. Но Певец Клинков отбросил эту мысль. Ему не понять людей, решил он. И он потерял часть своей веры в них и решение Эльтагрима после того, что он счёл глупостью Андерса. Этот маг прежде был следопытом и был ближе к эльфийским идеалам, нежели любой другой из его грубой расы. Он должен был знать и понимать больше. Он не должен был приносить жертву своей магии такое чудесное и разумное животное, как эта пантера. Джазидая прошёл через лес, вышел на опушку в сиянии мириад звёзд, сияющих в споре с заходящей полной луной. Он достиг холма, забрался по его склону сквозь густые заросли травы на самую вершину, в своё самое любимое место для размышлений. Теперь он просто стоял и глядел вверх на звёзды, мысленно уносясь к великим тайнам мироздания небес, неведомых никому. В такие минуты он чувствовал себя смертным, как будто отмеренные ему столетия пролетят, как короткий вздох в вечном круговороте Вселенной. И этот вздох будет куда длиннее, чем оставшаяся жизнь Пантеры, если она вообще ещё жива. Короткий треск у подножия холма насторожил эльфа. вырвал его из размышлений. Он подошёл к склону и уперился вниз, дав своему зрению перейти в инфракрасный спектр. Источники тепла двигались ввозь заросли вдоль всего подножия холма. Джазидая узнал их. Он не удивился, когда лес вокруг извергся стаями бешено лопящих орков. Размахивая оружием и крича, они полезли вверх по холму к одинокому эльфу, который казался такой лёгкой добычей. Передние ряды орков уже были на самом гребне холма, так близко, что Джазидая мог видеть блестящие нитки свюны. свисающий с их губ. Когда эльф выпустил свой огненный шар, потоки пламени охватили весь склон холма, превращая орков в угли. Это заклинание было с знаком отчаяния. Джезедай не должен был прийти огонь посреди живого леса, но у него оставалось мало выбора. Даже когда первые ряды орков пали, объятые пламенем, корчащиеся и умирающие, их сменили вторые. А за ними третья группа бешено бросилась на него с другой стороны холма. Мечи-близнецы вынырнули из ножен и встали на изготовку. «Пламя очистит воскликнул эльф. вызывая силу клинков. Зелёное пламя лизнуло металл, замутнил грациозную соразмерность близнецов. Двое ближайших орков, чудом избежавших пламени минуту назад, отпрянули при виде бывающих мечей, и пусть на мгдовение замешкались в обороне. Этого было достаточно для Джезедая. Левый клинок пробил одному глотку, правый вошёл глубоко в грудь второго. Эльф развернулся, отразил бросок копья, уклонился от второго, третий раздробил яростным ударом. Он завертелся ловчком и ринулся на другую сторону холма. Здесь он врубился в троих наступающих монстров, которые ещё не успели подготовиться к защите. Первый пол со смертельной раной, другой потерял пол руки от смертоносного взмаха. Но тут же на Джезидаю насели со всех сторон. Орки тыкали его длинными пиками, пытались рубануть короткими мечами. Он не мог отразить их все, только отбивался как мог, пока его губы шептали новое заклятие. Копьё вонзило ему в бок, едва не выбил из надлежащей концентрации. Только эфийская кольчуга спасла ему жизнь. Эльф закончил заклинание, сложил вместе рукояти мечей и выплюнул завершающее слово. Его мечи резко поднялись, большие пальцы его рук соприкоснулись, и взрыв пламени разлетелся от него веером. Не задерживаясь даже посмотреть на эффект своих трудов, Джазедая снова завертелся. Его мечи кромсали спереди и сзади. Своим неистовым напором певец Кинкл смял ряды орков и завоевал себе шанс пробиться наружу. А Дейнарин плывал в венах, заставляя двигаться всё быстрее, плясать, рубить с невиданной прежде яростью. Он снова подумал о пантере, о её незаслуженной участи и заставил себя обвинить бедных орков в этом. Ещё один покойник пал, другой на него, а многие просто откатились с холма, не дожидаясь своей очереди подмельницы рук столь могучего воина. Вскоре вокруг Джозедая всё стихло, лишь горстка орков осталась перед ним, и та держалась недосягаемости. Но было что-то ещё, как почувствовал эльф, какое-то большее зло, какая-то сила, придававшая оркам уверенности. даже когда более трёх десятковых сородичей лежали у его ног убитыми и ранеными. Дыхание эльфа дрогнуло, когда новые враги вышли на поляну. Джезидая понял свою ошибку. Он мог победить десяток орков, два десятка, полсотни, если потратить свои заклинания. Но эти трое были не орки. Это были великаны. Кошка беспокойно расхаживала по клетке и рычала. Андерс задумался, уж не догадывается ли киска, что это её последняя ночь в качестве смертного создания. Мысль, что она может это понимать, потрясла старого мага, заставила его ещё раз вспомнить все возражения джедедая против трансформации. Пантера взревела и швырнула себе на дверь клетки. Этот тел снова начала нарезать круги глухорыча. «Ты чего это?» Поделился старый чародей, но кошка только взрывела вновь. Яростно. Отчаянно. Андерс огляделся вокруг. Что могла знать кошка? Что вообще происходит? Пантера снова бросилась на дверцу с грохотом. И снова её отшвырнула. Андерс покачал головой в смущение. Такой он пантеру ещё не видел ни разу. «Провались ты в девять кругов ада, эльф!» – проворчал волшебник, жалея, что показал Мурку Джезидая, прежде чем трансформация совершилась. Он глубоко вдохнул, прикрикнул на кошку и излёг из глубин мантии тонкую палочку. «Это не больно!» – пообещал Андерс извиняющимся тоном. Он произнёс команду. Зеленолотый луч вырвался из навершия жезла и врезался в пантеру. Кошка перестала рассказывать расхаживать. и замерло, завороженная магией жезло. Взял фигурку и ритуальный нож. Андерс открыл дверь клетки Он никогда не думал, что это будет так легко. Он стоял сбоку от кошки. Статуэтка в его руке. Нож медленно тянется к горлу животного. Но Андерс колебался. «Неужели я и вправду пытаюсь играть роль бога?» Спросил он слух. Он заглянул в эти бездонные мудрые глаза, подумал о Джезедае, который был так похож на следопыта, похож на Андерса, прежде чем тот... вступил на дороге магии. А затем он опустил глаза на нож в своей руке, руке следопыта, готовой оборвать жизнь чудеснейшего из творений. «Да что в тебя черти драли, эльф!» выкрикнул маг и отшурнул нож в угол клетки. Затем он приступил к заклинанию, которое вырвалось из его губ безрассудочной мысли. Он много месяцев не использовал этого заклятия, а тут оно само всплывало в его мозгу. Как? Андерс не мог понять. Он выражил его со всей силой, и все двери в его лаборатории... Дверцы шкафов в коридоре, двери по всей башне широко распахнулись. Старик отошёл к краю клетки и осел на корточке. Кошка уже переименалась ноги на ногу. Даже могущественная магия Жезла не могла долго удерживать такое создание. Андерс снова вцепился в палочку. Раздумывая, не понадобится ли ему она теперь для спасения собственной жизни, кошка Резла тряхнула головой и сделала осторожный пробный шаг, проверяя вернулась и чувствительность к её мышцам. Андерса она окинула косым взглядом. старик Отложил Жозл в сторону. «Я с тобой в бога играл, Мурка!» Пошептал он. «Ну так, теперь твой ход!» Но Пантеру занимали другие мысли. Она не уделила волшебнику ни уголка в них. Словно выпущенная стрела, она ринулась прочь из клетки. Вниз, в холл и прочь из башни. Она давно уже убежала, когда Андерс добрался наконец до дверей башни. Так он стоял ночи, размышляя обо всём потраченном им пустой времени и золоте. «Нет, не в пустую!» Признался себе Андерс, вспоминая урок, который он только что получил. Он слабо улыбнулся и собрался бы войти обратно в башню, как вдруг заметил спешку пламени, поднявшуюся грибом над вершиной холма на севере, место, которое Андерсу было слишком хорошо знакомо. «Джазидая!» – выдохнул он. Не без оснований, этот холм был любимым местом прогулок Джазидаи, как раз таким, куда эльф мог бы пойти такой ночью. Проклиная себя, что не подготовил достаточно боевых заклинаний, Старик нырнул обратно в башню, судорожно собирая свои инструменты. Его последним шансом была скорость. Пробиться стрелой, не дать врагам угдаться за ним, но даже такая тактика могла лишь отсрочить неизбежное. Он бросился влево, но вынужден был снова обернуться, чувствуя преследователей прямо за своей спиной. Осадив их коротким взмахом клинков, Джоди развернулся и снова бросился влево. Нетрудно догадаться, его снова задержали. На сей раз Эйф не просто отмахнулся. но, продолжая бежать задом, сделал выпад и всадил клинок прямо в брюхо преследующего орка. Его угрюмое удовлетворение, когда дохлая тварь сползла с его клинка, а остальные бросились вновь в вновь рассыпную, не могу помочь ему, когда Джозедая заметил приближение троих великанов. Пятнадцатифутовые гумануэйды хладнокровно помахивали своими шипастыми дубинами, каждая размером с самого эльфа. Джозедая перебирал оставшиеся заклятия, лихорадочно пытаясь найти способ повернуть ситуацию в свою пользу. «Бесполезно».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 чтобы они запутались своими длинными лапами. Он поднял меч над головой и закричал, бросаясь на ближайшую тварь. Затем пригнулся, проходя под поднявшейся для защиты дубиной, и сделал кувырок вперед. Поднявшись на ноги, он снова бросился вперед, прямо меж широких ног монстра. Первый меч ударил вверх, второй — вбок. И Джезидая выбежал из-под великана, встретил удар его коллеги боком обоих мечей. Страдом принял и направил могучую дубину в сторону и вниз. Руки Джезидая немели мели от тяжести удара.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 высоко за его головой. и Джазидая начал снова катиться в бок, но остановился, изземлённый, когда огромное чёрное копье, копье пролетело у него над головой. Нет не копье, понял Перец Клинков. Это была пантера, мурка старого мага. Она грозно приземлилась на грудь великана, намертво уцепившись в неё когтями, через тещёкнули у самого лица шрамлённого чудовища, стащил отпрянул назад, теряя равновесие и пал на Пантера оставалась на его груди до самого падения.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 стараясь, чтобы один гигант заслонял другого, чтобы драться в каждый момент только с одним из них. Он поднырнул подрубящий удар, снова пригнулся, когда дубина просвистела в обратном направлении. Перепрыгнул, поджав ноги, когда великан попытался сбить его в третий раз. На сей раз предсказуемо понизу. Раз великан бил так низко, значит он должен был пригнуться ниже к земле. Резидая приземлился на бегу, бросился вперёд, оказавшись снова в пределах достигаемости дубины, и ужалил монстра в лицо раз и два. Тот охнул, И упал на взничь, а его спутник уже ковылял с дедом, сжимая одной рукой дубину, а другой окровавленный пах. Неожиданно молния ударила склон холма, ослепив эльфа и великана. Но у и не нужны были глаза, чтобы драться. Он бросился вперёд, раздёв слепую